Глава 16. Маг. Приграничье. Идти по густому туману утомляло. Если в самом начале мне было страшно, то теперь уже хотелось побыстрее добраться до места. Может быть, предыдущую владелицу тела это путешествие и приняло бы, но не меня, выросшую на триллерах и ужасах. Атмосфера точно говорила, что из этого всего ничего хорошего не получится. Но сбежать — значит поставить себя в еще более уязвимое положение. Плутать в незнакомом лесу? Нет, спасибо. Уже проходили. Вскоре из тумана начала проступать фигура дома. А вот и начинается новая история. Проговорила про себя, будто озвучивала трейлер. Туман здесь рассеялся, позволяя лучше рассмотреть место, куда меня привели. Дом был крепким и массивным, с покосившимися стенами из грубого камня и дерева. Чем-то он походил на сторожку лесника или охотничий домик. Два этажа тянулись вверх, а на большой террасе, укутанной в тени деревьев, сидел черный кот. Его глаза светились зеленым светом, и он внимательно следил за каждым нашим движением. Дом не был роскошным, но его простота и массивность внушали чувство безопасности, особенно после прогулки по лесу с незнакомцем. Мужчина открыл скрипучую деревянную дверь и жестом предложил войти. — Не наврежу, — сказал он, заметив мое напряжение, и усмехнулся уголком губ. Прошел мимо меня и направился к большому деревянному столу, стоящему в центре комнаты. На столе лежали разложенные свитки, амулеты и книги. «Тебе не стоит бояться», — сказал он, не оборачиваясь. «Я не причиню тебе вреда, пока ты следуешь моим указаниям». Я глубоко вздохнула и сделала несколько шагов вперед, пытаясь сосредоточиться на каждом его слове. Тревожный голос Кайлана звучал в моей голове, напоминая об осторожности. Дом внутри оказался простым, но уютным. На стенах висели охотничьи трофеи, старинные карты и рисунки каких-то зверей. В углу у камина стоял большой стеллаж с книгами, а на полках рядом с ним располагались фляги и металлические сосуды, блестящие в тусклом свете ламп. Мужчина, наконец, повернулся ко мне, и в его взгляде я заметила нечто похожее на дымку, которая делала взгляд размытым. «Меня зовут Мортис Умбра. Я Темрир, темный маг приграничья», — представился он, облокотившись на стол. «У нас мало времени. Мир теней не терпит долгого присутствия чужаков». «Если ты хочешь спасти свою жизнь, тебе придется слушать меня очень внимательно». Моё сердце забилось быстрее, и я почувствовал, как Кайлан, скрытый в моем рукаве, осторожно пошевелился, реагируя на беспокойство. Каждый мускул моего тела был напряжен, готовя при необходимости броситься в бегство. Я понимала, что нахожусь в абсолютной власти этого мага. У меня не было выбора, кроме как прислушаться к его словам. "Ты обладаешь силой полукровки", продолжил Мортис, и его голос был твёрд и настойчив. "Как только остальные маги почувствуют её, за тобой начнется охота. Чтобы выжить, Тебе нужен сильный покровитель. Полукровки? Я замешкалась. Разве остальные не были в курсе того, что я ребенок двух магов с разными стихиями? Их ведь даже убили, а значит, и обо мне знали. Твоя магия изменилась. Мортис посмотрел на меня, будто зная, что я заняла чужое тело. При рождении о твоей магии разве что ленивый не говорил. Все удивлялись тому, что ты родилась с подобным даром. Некоторые из окружения императора даже заикнулись о том, что ты та самая. Я нахмурилась, пытаясь выловить в своей памяти хоть что-то о том, что говорил маг. Пусто, никаких намеков. «Конечно». «Тебе об этом не могло быть известно», — сказал мужчина, заметив мое недоумение. «Эта информация хранилась лишь у самого ближнего круга императора». «Значит, вы тоже к нему близки?» Внезапно в горле стало сухо. «Раз знаете о таких вещах?» «Мне по долгу службы положено», — холодно ответил Мортис. «Вы объясните, что значит «та самая»?» «Полукровка, обладающая способностью к магии земли и воздуха», — пояснил маг. Ее способности должны были объединить враждующие стороны». Я выдохнула и еле удержалась, чтобы не закатить глаза. «Конечно, куда же без исключительной девушки, которая спасет мир?» «Вы не находите, что это звучит бредово?» — полюбопытствовало у него. «Так и есть». Мужчина впервые улыбнулся, словно обрадовался моим словам. Но сочетание подобных стихий никогда не было зафиксировано и тем более изучено. Обычно в нашей стране присутствует огонь и воздух, а за стеной... «Земля и вода. Либо смеси этих стихий, либо в чистом виде». «Если я правильно поняла, то земля и воздух, а огонь и вода никогда не существовали? Как и огонь с землей и воздух с водой?» Мак мне кивнул. «Но это же нелогично!» — воскликнула я. «Рад, что вы так думаете!» — сказал Мортис. Это поможет нам в дальнейшем общении. Точно. Я чуть сникла. Вы говорили о покровителе. Мортис посмотрел на меня оценивающим взглядом, в котором смешались уважение и ожидания. Я хочу, чтобы ты осталась здесь, под моей защитой. Его слова звучали как приговор. Я научу тебя управлять твоей силой. Но для этого нужно полное доверие и безоговорочное подчинение. Моё дыхание стало частым и поверхностным. Он предлагал мне безопасность и знание, но взамен требовал полной отдачи. С одной стороны, это был шанс на спасение и силу, с другой — обязательство которое я не могла нарушить, оставаясь у него в долгу. А что, если он впоследствии спросит этот должок? Ты согласна? Мортис выжидающе смотрел на меня, и каждое слово, казалось, дрожало в воздухе. Я всерьез раздумывала, когда мой муженек дал о себе знать. Кайлон впился лапками в мою руку и легонько куснул, как бы напоминая, что я не могу доверять другому мужчине, «Ведь у меня есть он, мой муж, хоть и временно пребывающий в неподобающей форме». Я почувствовал, как его маленькие коготки слегка царапнули кожу, и это вернуло меня к реальности. Морти, казалось, не заметил этого, продолжая говорить о важности моего обучения и о том, как мы сможем вместе противостоять угрозам Императора и его двора. «Понимаю», — сказала я, — стараясь скрыть сомнения в голосе. «Но мне нужно время, чтобы всё обдумать». Мортис нахмурился, но кивнул, признавая мое право на размышление. «Время — это то, чего у нас мало». Его голос был полон напряжения. «Но я дам тебе его».